исследование памяти и забывания проводится уже не один десяток лет, но большая их часть похоронена в пыльных научных журналах и никому неизвестных томах, написанных бородатыми учеными. По крайней мере, так было, пока не появился Роджер Крейг. С самого детства Крейг любил разнообразные игры. Среди его увлечений были шахматы, эрудит, покер, бейсбол. «Я обожаю соревнования», — говорил он мне. «Мне нравится побеждать». Поэтому, учась в магистратуре, крейк решил сыграть в телеигру «Рискуй». Ее аналогом в России является своя игра на НТВ. В детстве он часто смотрел ее вместе с дедушкой и бабушкой. Некоторые из его друзей-студентов тоже пытались попасть на шоу. Кроме того, крейк решил, что может получить преимущество. Наткнувшись в журнале «Уайред» на статью, где рассказывалось о пользе распределения обучения во времени. «Студентов всегда убеждают в том, что не нужно зубрить материал», говорилось в статье. «Но эффективность правильного распределения занятий во времени так велика, а улучшение результатов так устойчиво, что практически с того момента, как был описан этот эффект, психологи убеждают преподавателей использовать его для ускорения прогресса обучения». Крейгу показалось что информация, подчеркнутая из статьи, поможет ему. Когда он готовился к экзаменам в Политехническом университете Вирджинии, он часто по несколько раз возвращался к одним и тем же мыслям, чтобы не забыть их. Он даже написал короткую компьютерную программу, помогавшую ему правильно распределять во времени свои занятия, чтобы возвращаться к определенным темам через одинаковые промежутки времени. Но статья в Уайред предлагала более глубокий подход. И вскоре Крейг скачал программу под названием «Анки». Основанная на принципах интервального обучения, она с помощью сложного алгоритма предлагала людям опросы именно по тем темам, которые находились на грани забывания. Как было написано на сайте, посвященном этой программе, повторяйте только тот материал, который вы вот-вот забудете. Вооружившись базой данных по вопросам прошлых игр «Рискуй», Крейг начал оттачивать необходимые для игры навыки и пересматривать факты. Подробности о жизни президентов, название старых фильмов, а программа соотносила их с его скоростью забывания. Если Крейг давал неправильный ответ, Энке повторяла вопрос через несколько минут. Если он отвечал правильно, то вопрос появлялся снова только через несколько дней. Если во второй раз он отвечал верно, то в следующий раз тот же вопрос мог появиться через несколько месяцев. Если вы встретили на вечеринке человека, который представился вам как Терри, то вы вряд ли вспомните имя Терри спустя несколько дней. Если вы через несколько минут после знакомства напомните себе его имя, это напоминание поможет вашей памяти, но не слишком сильно. Вы забудете имя Терри через несколько недель. Но если вы специально вспомните имя Терри Через несколько дней после вечеринки «Его зовут Терри», «Его зовут Терри». И если вы еще раз постараетесь вспомнить имя Терри спустя несколько недель, «Его зовут Терри», «Его зовут Терри», скорость забывания снова изменится, и вы сможете сохранить имя в памяти на гораздо более долгий срок. Именно это делал Роджер Крейг с ответами на вопросы телеигры, стараясь запомнить как можно больше ответов. Крейг впервые попал на шоу в сентябре 2010 года и в маленькой комнате с Алексом Требеком и двумя соперниками не допустил ни одной ошибки. А. Требек. Многолетний ведущий программы «Рискуй». Конкуренты были повержены. Он блестяще проходил этап за этапом и в конце концов установил рекорд по сумме денег, выигранной за одну игру, превзойдя результат, который несколько лет назад показал Кент Дженгенс. Вернувшись тем вечером в отель, крейк скорее удивлялся, чем восхищался своей победой. Он знал, что сыграет хорошо. Положительный эффект интервального обучения был неоднократно доказан, но все же не думал, что справится настолько хорошо. крейк настолько превзошел соперников, что подумал, «Ого, кажется, это работает здорово». Ночью он не мог заснуть. «Позовут ли его на игру снова?» Мне решил Литр Ребек, что он каким-то образом смошенничал. Но Крейг не делал ничего запрещенного. Он просто положился на результаты исследований человеческой памяти, чтобы отточить свои навыки. В конце концов, Рискуй попросила Крейга вернуться. И он выиграл еще полдюжины игр, а затем турнир чемпионов, где звезды программы встречаются друг с другом. Крейг живет в Нью-Йорке. Он специалист по анализу данных. Часто использует анки для работы и различных игр. Он постоянно говорит о том, что распределение обучения во времени – лучший способ приобрести и сохранить знания. Крейк гарантирует нам, что мы ничего не забудем. «Любой, кто хочет достичь успеха в игре, должен практиковаться», – однажды сказал Роджер журналисту АнПиА. «Вы можете практиковаться хаотично, а можете – эффективно. Именно это я и делаю». Контрольный вопрос номер 29. Верно или нет? В процессе обучения студенты должны поочередно изучать то, что им еще неизвестно, и вспоминать то, что они выучили недавно. Призыв Роджера Крейга прекратить хаотичное обучение не остался без ответа. Существует по меньшей мере полдюжины компьютерных программ, которые обещают помочь людям распределить процесс обучения по дням, неделям, месяцам и даже годам. Супер Мимо – дедушка этого типа программ, вероятно, самая старая из них. Более новая ВОУ позволяет пользователям включать процесс обучения изображения Доу Линго предназначена для изучения иностранных языков, и с ее помощью можно распределять во времени запоминание слов. Интервальное обучение стали использовать и в других областях. Некоторые программы корпоративных тренингов применяют этот подход. Так, например, Verizon после тренингов рассылает на компьютеры своих сотрудников учебные материалы для повторения, чтобы освежить их память. Некоторые из образовательных методик Thomson Reuters также используют этот подход, чтобы нужные стратегии всегда оставались на поверхности. Однако большинство по-прежнему используют концентрированное во времени обучение. Интервальный подход пока не охватил всех. И люди продолжают зубрить материал. Вместо того, чтобы распределить процесс во времени, они пытаются выучить все за один вечер и не возвращаются к важным идеям и деталям. Так большинство людей не помнят название последнего сражения войны за независимость. Подсказка: это было не при Лексингтоне. Битвы при Лексингтоне или Конкордия. Война за независимость США началась в 1775 году, а завершилась «Морским сражением Укудалора» в 1783-м. Для американцев подсказка автора примерно то же, что в России, подсказывает, что Великая Отечественная война началась не в 1945 году. Почему? Я думаю, потому что они, когда-то узнав об этом, больше не возвращались к данному материалу. Школы, в свою очередь, часто поощряют зубрежку. За исключением разве что повторения пройденного в начале учебного года школьные учителя почти никогда не возвращаются к уже изученному. Итоговые контрольные, которые стимулируют интервальное обучение, проводятся обычно только в конце семестра. Многие учебники также не предполагают обзора пройденного, ограничиваясь парой вопросов в конце каждой главы. Но распределение во времени, даже в небольшой степени, способно улучшить результаты. Когда человек предпринимает хотя бы какие-то шаги к тому, чтобы сделать свое обучение более интервальным, он часто видит значительный прогресс. Мой любимый без сомнения пример, я взял у Нейта Корнелла. Когда Корнелл, став постдоком, начал работать в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, он заметил, что студенты довольно необычно заучивают материал. Бродя по кампусу, он обнаружил, что некоторые студенты проверяют себя с помощью карточек, раскладывая их на небольшие стопки, соответствующие определенным темам. Они быстро перебирают каждую стопку, проверяя свое понимание тех или иных вопросов, а затем убирают карточки и больше не возвращаются к ним, считая, что материал усвоен. Другие же студенты использовали карточки совершенно по-другому. Они собирали их в большие стопки, добиваясь тем самым более широкого распределения материала. Говоря точнее, интервалы времени между повторениями одной и той же карточки были значительно дольше, поэтому студентам с большей вероятностью выпадали карточки, ответы с которых они могли забыть. Корнелл понимал, что сами студенты не задумываются над этой разницей. Но он подумал, что от размера стопки зависит, сколько они на самом деле запоминают. Поэтому решил провести эксперимент. Он собрал в лаборатории группу студентов, и предложил им выучить слова, используя большую стопку карточек. Затем он взял другую группу и дал им тот же материал, но в виде маленьких стопок. Все студенты должны были запомнить значение слов литературного языка, с которыми никогда не сталкивались ранее. Например, лучезарный или аннулирование. Чтобы лучше понять суть эксперимента Корнелла, представьте себе следующую ситуацию. Допустим, вы готовитесь к выступлению. Возможно, вам нужно устроить презентацию для клиента или произнести речь на большом семейном сборище. Вопрос в следующем. Лучше ли репетировать целое выступление по одному разу в день на протяжении четырех дней, что будет занимать у вас, к примеру, пять минут, подобно студентам с одной большой стопкой карточек, или разделить речь на фрагменты и каждый день посвящать те же пять минут только одному фрагменту, как студенты, использующие небольшие стопки. Испытуемые Корнелла проголосовали за маленькие стопки. Они хотели разделить свои знания на фрагменты, чтобы сконцентрироваться на более узких темах. До начала эксперимента почти все студенты заявляли, что выучат больше, если будут пользоваться маленькими стопками. Иными словами, Большинство людей считают, что лучший способ подготовить речь – разделить ее на небольшие фрагменты. Но Корнелл обнаружил совершенно обратное, и результаты более значительного распределения занятий во времени оказались весьма впечатляющими. В его эксперименте почти все студенты, занимавшиеся с одной большой стопкой карточек, получили более высокие оценки, даже при одинаковом времени, потраченном на подготовку. Более того, Многие из этих студентов выучили примерно на треть больше, чем студенты второй группы. Для любого, кто хочет чему-то научиться, вывод ясен. Все, что мы можем сделать для того, чтобы распределить наш процесс обучения во времени, приносит плоды. Если вы учитесь играть на скрипке, не нужно повторять одну и ту же мелодию на протяжении нескольких часов. Возвращайтесь к ней периодически, чтобы она лучше закрепилась в вашей памяти. Хотите получить высший балл на сложном экзамене? Начните готовиться заранее, чтобы распределить подготовку во времени. И каждые несколько недель устраивайте себе опросы, чтобы быть уверенным, что запомнили материал. В моем доме принято начинать делать домашние задания по вечерам рабочей недели, но большую часть оставлять на выходные с той же самой целью – лучше распределить подготовку во времени. Корнелл работает профессором в колледже Уильямса. Он и сейчас нередко видит, как студенты устраивают проверку собственных знаний с помощью маленьких стопок карточек и всякий раз сокрушенно качает головой. Для правильного распределения подготовки не требуется никакого лишнего времени, никаких дополнительных ресурсов. «Не нужно покупать iPad», — сказал он мне. «Это как подарок. Вы запоминаете гораздо больше» и совершенно бесплатно.